Глава 20. Шакалы власти. Радиус орбиты спутника Юпитера Калиста равен 1 миллиону 800 тысячам километров. Это вообще самый удаленный по отношению к патрону спутник Солнечной системы. Именно поэтому Юпитер с его поверхности не выглядит столь грозно и впечатляюще, как с поверхности более близких лун, а Мальтео, Ио, Европы и Ганимеда. Диаметр Калиста равен 4840 км, поэтому сила тяжести на его поверхности не превышает одной десятой земной. Это обстоятельство создает больше неудобств, чем преимуществ для обитателей станции и баз, поэтому в поселках поддерживается щадящая гравитация, равная марсианской. Кроме научных станций, баз управления аварийно-спасательной службы, рудников и технических сооружений самого разного назначения – Объекты типа и горных центров, и баз отдыха на «Калисто» отсутствуют. Особых восторгов пейзажи небольшой планетки, усыпанной кратерами, ни у кого не вызывают. «Калисто» представляет собой трехслойный шар, силикатное ядро, слой перемешанных со льдом камней, И внешний слой толщиной в 500 км, представляющий довольно рыхлый конгломерат льда и пыли с редкими каменистыми включениями. Поэтому даже кратеры на Калисте их много, и в большинстве своём они крупные, не впечатляют. Все кратеры имеют плоское дно, заплыли льдом или лишь частью их покрыто твёрдым диоксидом углерода, придающим поверхности видимость снежных торосов. Тем не менее, у руководителя еврорегиона была на Калиста своя секретная база, подсоединенная к руднику, где добывается дейтериевый лед для нужд земной Европы. Такие рудники имели и другие земные регионы, нуждающиеся в собственных рудниках. хозяйственно-технических службах и транспортных коммуникациях, в том числе и на других планетах и спутниках планет. Но Джадду удалось создать эффективную систему перекачки ресурсов, принадлежащих всему человечеству в пользу Европы. И в начале 25 века Европа, превратившись по сути в единый мегаполис, потребляло до 40% ресурсов солнечной системы, что негативно сказывалось на жизни людей в других регионах планеты. В то время как большинство европейцев предпочитало вообще не работать, такая система была реализована ещё в 21 веке в Соединённых Штатах Америки до мирового кризиса, связанного с падением доллара. Люди в других регионах Земли и на других планетах солнечной системы вынуждены были трудиться ради выживания на любых условиях. Конечно, во все времена и во всех странах Земли существовал слой людей, которых можно назвать воинствующими тонеядцами. Эти люди нигде не работали, презирали всякий труд и существовали за счет разных пособий и талонов на питание, распространяемых государственными фондами. Но если процент свободных паразитов по всей земле не превышал к XXV веку 10% от всего трудоспособного населения, то в Европе он достигал рекордной величины в 66%. 6%. Впрочем, главу правительства еврорегиона такие данные не волновали совершенно. Его в первую очередь заботило собственное положение и благосостояние, поддерживаемое пирамидой власти. Насущные потребности людей удовлетворялись по остаточному принципу. Народ получал то, что оставляли ему чиновники всех уровней. Рудник Наревижский располагался в низких широтах Калиста, на плато Голубой Стадион. Все его шахты и технические службы прятались в толще льда плато, лишь рудничное управление было выведено на поверхность и накрыто стандартным колпаком, как и все города и посёлки солнечной системы, построенные там, где отсутствовала атмосфера или же воздух не годился для дыхания. Но из официальных лиц властных структур Федерации мало кто знал, что рудник Норвежский является лишь прикрытием секретной базы европравительства, имеющей значительный энергетический и транспортный потенциал. Мало того, под рудником начиналась шахта к ядру Калиста, длиной в 2000 м, заканчивающаяся бункером, в котором могли жить 3 десятка человек в течение 10 лет. Бункер был снабжен автономной станцией метро и соединялся прямыми каналами таймфага с десятком других подобных бункеров, располагавшихся в недрах других планет Солнечной системы и планет других звезд. Пурвис Джад основательно готовился к захвату власти и не отказывал себе ни в чем, а тем более в строительстве церкви. хронов, рассчитанных на долговременную осаду в случае политического или военного поражения. 28 декабря Джат появился в бункере рудника Норвежский на Калисте без своей обычной свиты и сразу вызвал начальника службы безопасности Еврорегиона. Павел Кулеченко появился в кают-компании бункера через 20 минут после вызова в сопровождении своего заместителя и постоянного телохранителя Игнасио Родригеса. После контактов с демоном на Энцеладе оба изменились, стали более флегматичными, не сразу отвечали на вопросы и походили друг на друга как братья, несмотря на явные физические отличия. Иногда в глазах обоих мерцал некий тёмный огонь, и ново знание, и в такие моменты душу Джадда охватывал страх. Эти люди были непредсказуемы, несмотря на слепое подчинение приказам босса, и Джадд иногда подумывал, что не мешало бы их ликвидировать, но сейчас они были ему нужны в гораздо большей степени, и с поведением обоих и внутренним потенциалом приходилось мириться. тем более, что контактировать с демонами, имеющими отпечатки личности Оскара Файнберга и Бенджамина Фокса, Жатмок мог только через своих помощников. Прибывшие почтительно поклонились хозяину, стоя у порога, Джат милостиво кивнул на кресло у низкого столика, на котором уже стояли пузатые вычурные бутылки с армянским коньяком, мексиканской текилой, украинской горилкой с перцем и испанским виноградным вином. "Наливай", приказал Джат возникшему, как привидение, вицу. Тот разлил по рюмкам и бокалам напитки джадду, текилу, Павлу Куличенко горилку, у Родригеса вино, расставил блюдо с легкими закусками и исчез. За успех компании поднял в свою рюмку глава Еврорегиона. Выпили. Закусили. Две пары с одинаковым выражением снисходительного терпения и философского безразличия уставились на хозяина бункера. «Отличная текила». Елейным голосом продолжал ждать, не глядя на подчиненных. Посмаковав во рту ломтик камчёного, словно в его хобота, он движением брови включил проектор. Перед гостями возник объём видеозаписи, сделанной во время захвата оперативников Кулеченко в баре рудника Урановой Голконда на Венере. Пока длился показ записи, джад глотнул еще текилы, закусил бутербродом с приготовленным по-особому ласточкиным гнездом, и глаза его метнули молнией. Лицо окаменело, стало тяжелым и неприятным. Он выключил проектор. А теперь, джентльмены, попрошу внятно объяснить причину провала. Молодые люди переглянулись. Мои парни ошиблись, тихо проговорил Кулеченко. Их спровоцировали на быстрый ответ, подготовиться они не успели. Зато успели охранники Ромашина. Это была заранее спланированная акция. Джад хлопнул ладонью по столику, лицо его перекосилось: "Почему же вы не планируете подобных операций? Почему срываются ваши планы? Кто работает против меня? Кто шпигонит за тобой и мной?" Кулеченко помолчал, оставаясь в виду совершенно спокойным. Судя по некоторым слухам, это особая группа, подчиняющаяся непосредственно комиссару СБ, что-то вроде частной службы охраны и спецопераций. Данных на неё у меня пока нет, но мы ищем следы организаторов. Связи плохо ищите. Даю на все поиски 2 дня. Захватите Сосновского. Вы потрошите, вытянете из него всё, что он знает, или ликвидируете. Джадгг выпил третью рюмку текилы, расслабился. Шальной огонь в его глазах погас, губы тронула обманчиво-миролюбивая улыбка. Надеюсь, господа провалов больше не будет. Некоторых успехов мы всё-таки добились теперь. Напугали обывателей до да потери пульса, так что они теперь в туалет бояться ходить без охраны. Да и кое-кого из больших персон потревожили так, что ещё пару ударов инкуву свалятся, а я займу его кресло. Но для этого вам придётся исправить ошибки и выполнить несколько простых, но ответственных поручений. Мы готовы, Герцог, сказал Игнасио Родригес. Джат мельком глянул на него, но не отреагировал. Налил себе еще текилы, посмотрел сквозь рюмку на Куличенко. Первое. «Кровь из носу, как говорят русские, но выясните, кто работает против нас, помимо федералов?» Второе. «Ликвидируйте советника СБ Игната Ромашина. Он активно мешает мне проводить мою политику». Третье. выявите организаторов слежки и соберите убедительные доказательства её достоверности, в крайнем случае, сородите убедительную липу, чтобы мне поверили олухи в совете. Имея на руках такие козыри, я добьюсь смены всего федерального руководства. Начальник европейской службы безопасности взял со стола ломтик ананаса, проглотил мне жуя. Убедительных доказательств у меня нет и не будет. Они используют технологию массивного графа с распределением скаляров по должны быть Перебил его Джад. Слушаюсь. И наконец, последнее. Глава Европы допил текилу, швырнул рюмку в стену, где она растворилась без следа. Дайте задание Оскару атаковать башню. Куличенко и Родригес продолжали, не отрываясь, смотреть на хозяина, и Пурвис повторился иезуитской улыбочкой. «Дайте задание Оскару атаковать башню власти на земле». В гостиной стало совсем тихо. Родригес посмотрел на своего командира. Лицо Павла оставалось равнодушным и отрешенным. отрешённо безучастным, но в глазах неожиданно загорелся хищный огонёк. Давно надо было. Не спеши, генерал, снова перебил его Джад. Время глобальных перемен ещё не пришло. Мне нужен единичный наскок, а не поголовное истребление инокомыслящих. Объясни это Оскару. Он на это не пойдёт. Убеди его. пе обещать что-нибудь исключительное, пригрози, посули власть, не знаю, что ещё на застав его слушаться. Сознание Оскара фрустрировано. Он воспринимает действительность искажённо через призму эмоций джинна. С ним трудно общаться. По сути, демон это гигантский энергоаккумулятор с интеллектом дебила. Я уже не говорю о Фоксе. а того вообще сохранилось лишь небольшое осколок личности, поэтому он непредсказуемо опасен даже для нас. Тем не менее, до сих пор они вам подчинялись. Короче, мне нужен удар по башне власти, но без развёрстки общих военных действий. Я заставлю эту чернозатую бразиню отдать мне кресло. Лжатся тяжело дыша, вытер платком лоб, с трудом успокоился, лицо его превратилось в маску Теперь закладывайте о своих проблемах. Вашему высочеству не стоит разбираться в наших проблемах, сдержанно сказал Кулеченко. Но у нас есть новость. Вернулся Ульрих Хорст. Джот подпрыгнул. Как вернулся? Когда? Почему мне не доложили сразу? Он сейчас у наших медиков, парень на грани нервного истощения. Доставить его сюда немедленно. Некоторое время начальник евробезопасности смотрел на босса ничего не выражающими глазами, потом перевёл взгляд на телохранителя. Привези его сюда. Радригес хотел возразить, но глянул на морщинистое тёмное лицо Джадда и передумал. Встал, вытянулся, щёлкнул каблуками, слушаясь командир, вышел. Джад проводил его свирепым взглядом, налил себе коньяку и залпом выпил, погрозил пальцем невозмутимому Куличенко. Впредь докладывай о таких событиях сразу. Я не люблю ждать, пока твоего агента приведут в Красс, расскажи, что знаешь, почему он не выходил на связь так долго. Жинна разбудить не удалось, точнее, один из них работал на червей Угага, и когда Удрих попытался войти в прямой контакт, Джин отправил его прямиком на планету червей или что там эту планету заменяет. Брови Джадда полезли на лоб. Куда, куда? По гипотезе учёных Ивка, занимающихся червями, мир Угага находится в каком-то соседнем измерении, где правят иные физические законы. Так вот, Удрих утверждает, что это так и есть. Вселенная червей настолько необычна, чёрт с ней, меня интересует результат. По словам Хорста, он провёл в мире червей больше года. Это связано с какими-то временными процессами, а потом появился его дед Селем и этот пограничник Артём Ромашин, бывший напарник Ульриха. Жад потемнел, дотронулся пальцем до щеки Вспоминая пощёчину фон Хорста скрипнул зубами Живуч, полковник, однако. Когда ты его уберёшь, скоро, ответил Куличенко, как только он появится на земле, дальше, дальше, как ему удалось выпутаться. Черви успели каким-то образом перетащить к себе с полюса джинна. Удрих пытался его активировать, и по его словам, был близок к успеху, но вмешался Селимы и джин перебросил всех четверых обратно на полюс. Андржа засопел. Как же он мне надоел. Бывший полковник контрразведки ликвидируй его как можно быстрее, пока он ещё чего-нибудь нам не поломал. А кто с ними был четвёртый? Девушка полюситка, возлюбленная Ромашина. На губах Кулеченко впервые промелькнула пренебрежительная усмешка. Наш бравый пограничник, довольно впечатлительная натура, а она девица красивая, его можно понять. К чёрту его чувства. Как ему удалось уговорить джинна перенести всех обратно на полюс? А вот тут начинается самое интересное. Пусть Ульрих сам об этом расскажет. Говори. Боюсь ошибиться. Начальник службы безопасности у прямо качнул головой: "Потерпите, сейчас он будет здесь". Джати 2 удержался от ругани, вскочил, закурил тонкую длинную коричневую пахитоску, походил из угла в угол и сел обратно за стол. По кают-компании поплыл дурманящий дымок, где они сейчас Куличенко понял, о ком идёт речь. На земле, но точных координат не знаю. Выясняем. Ульриху удалось сбежать прямо из конторы СБ, куда приволок его дед для дачи показаний. Молодец, поручик. Придётся его повысить в звании. Глава еврорегиона и его подчинённый обменялись понимающими взглядами. Ульрих Хорст находился под контролем внедрённой в подсознание программы и готов был выполнить любой приказ за минимальную награду, хотя не догадывался об этом. Через несколько минут сработала кабина метро, и в кают-компанию вошли Ульрих и его конвоир. Хорст младший выглядел бодрым и энергичным, хотя под глазами парня пролегли тени, а лицо похудело, заострилось и всё ещё оставалось бледным, нездоровым. Рассказывай, кивнул Куличанка. Ульрих вытянулся. Слушаюсь. Садись, милостиво кивнул ему джад. Выпьешь что-нибудь? Никак нет, ваше высочество. Я не пью. Тогда к делу. Ульрих сел в предложенное кресло и принялся рассказывать свою историю похождений по иным мирам в поисках гипертеритских боевых роботов. Пока он делился своими впечатлениями, по лицу джадда пробежало целое гамма чувств, но голова Европы ни разу не перебила рассказчика. Лишь дважды беззвучно выругался, когда Ульрих вспоминал о стычках с дедом и бывшим напарником. Так мы оказались на борту Зоркого, закончил молодой человек, преданно поглядывая то на Павла, то на его босса. Я даже не успел ничего предпринять, Очень интересно, сказал Джад в свою очередь, разглядывая контрразведчика с долей уважения. Парень пережил массу критических моментов, но не сломался и явно готов был идти дальше. Значит, ты утверждаешь, что в распоряжении этой полюситки находится джин. Так точно, Ваше Высочество. Судя по их разговорам, этот джин якобы вылупился из бриллиантиды. Но это явный чушь. Они просто пытались повесить мне лапшу на уши, чтобы скрыть действительное положение вещей. Где ты ему удалось найти живого джинна и подчинить его? Ты не всё знаешь, порутчик. Жат посмотрел на Павла Куличенко. Объясни ему. Тот коротко поведал Ульриху историю с рождением джиннов из бриллиантит. Вот это да. "Возкликнул Хорст младший, ошамлённый известием. Они не врали. Вот гады. Они не врали." Улыбнулся руководитель правительства еврорегиона, посерьёзнел, сдвинул брови. "И теперь у нас возникла новая проблема. Предстоит нейтрализовать эту девицу и её защитника, пока он не испортил нам обедню". "Как?" вопросительно поднял брови Кулеченко. А вот это уже ты сам должен решить. Думай. Задействуй наших яйцеголовых учёных, найди резервы. Не мне тебя учить, но сделай это быстро. Хорошо, Герцог. Жат посмотрел на Уйреха. Ты принёс плохую весть, поручик. Очень плохую. До сих пор джинны были только у меня, а у нас. Но теперь они есть и у противника. Понимаешь, чем это грозит нашему делу. Есть и хорошая весть, жизнерадостно проговорил не смутившийся Ульрих. Что мне за неё будет? Джате Куличенко обменялись быстрыми взглядами. Павел шевельнул плечом, как бы говоря, что он не знает, о чём идёт речь. Вознаграждение будет адекватно сообщению, пообещал глава Европы. На полюсе торчит молюскор Что? Жат недоумённо глянул на руководителя евробезопасности. Какой ещё Малёскор? Павел на миг сбросил маску хладнокровия, сверкнул глазами, резко приблизился к Кудреху. Ты мне об этом не говорил. Ты сам учил меня приберегать козори. Отмахнулся Хорст младший. О чём вы говорите? взъерился Жат. Малёскор это боевой робот экзоидов. Если только поручик не блефует, ничего я не блефую, — обиделся Ульрих. Когда угагский таймфак перебросил нас на полюс в зале над порталом, мы обнаружили Малюскора, и он еще наверняка живой. В гостиной наступила тишина. Потом раздался сдавленный голос налившегося кровью Джадда. «Немедленно! Фак-ю! Немедленно! Послать туда!» на куски разорву уничтожу я тебе покажу козли идиот ульрих испуганно отшатнулся куличенко встал попытаюсь послать обой мо охотников но боюсь нас уже опередили столько времени потеряли джат ударил кулаком по ладони не до дела ты хоть понимаешь что натворил Одриг держался в кресле бледнее. Куличенко кивнул Родригесу, направился к двери. "Забирайте этого кретина", прохрипел им вслед Жад, "чтоб духу его здесь не было, вырвите ему язык и выбросите в космос". Павел задержался, оценивающе глядя на затряшивающееся в ознобе Хорста. Он нам ещё пригодится, Герцк. Для нейтрализации Селима не возражаете? Уберите его из глаз моих, махнул рукой Жад, тяжело дыша. Ульриха увели. Вот дерьмо, выругался глава еврорегиона, оставшись в одиночестве. Как было бы хорошо, будь на его месте полковник, а не это юное ничтожество. Молюскор. В наших руках был молюскор. Одним движением руки он сбросил со стола рюмки и бутылки и вдруг успокоился. Проговорил трезво и задумчиво: "А может быть, ещё не всё потеряно. Ведь им тоже нужно время на подготовку их экспедиции". Теперь кто не успеет, тот опоздает. Подумав ещё немного, Джат вызвал начальника европейской службы контрразведки и велел усилить контроль за пространством над полюсом недоступности. Надо было не упустить момент запуска противником десантного модуля и попытаться помешать ему, а потом высадить свой десант.